Издательство 1 s Паблишинг и литературный портал After Today представляют Территория F серия фантастических романов для детей и подростков Сергей Пивтеев В плену у жадности читает Дмитрий Филимонов, испокон веков люди мечтали о несметных богатствах. В своих легендах Они описывали набитые монетами сундуки, сокровищницы давно забытых королей или горы золота и самоцветов, которые охраняются драконами. В 1848 году в Калифорнии одна из таких легенд стала реальностью. Нет, драконов там не было, а вот золото было хоть отбавляй. После того, как Джеймс Маршалл обнаружил золото вблизи лесопилки на реке Американ Ривер, в Калифорнию ринулось около 300 тысяч жаждущих обогатиться людей. За семь лет было обнаружено золото на сумму в несколько миллиардов сегодняшних долларов. Однако не всем улыбнулась удача. Многие искатели золотых самородков отдали последнюю рубашку, чтобы добраться до Калифорнии. Но так ничего и не нашли. Калифорния, озеро Шевер, 1852 год. По словам старика, вход в золотые шахты где-то здесь, сказал Марти Уильямс, осматривая обточенные водой камни. Поверить не могу. — Что я на это согласился, — ворчал Николас Балтер. — Пока другие охапками добывают золото, мы ищем выдуманные стариком катакомбы. — Неной, лучше помоги их искать. Я заплатил кучу денег за эту наводку. ищем катакомбы и станем самыми богатыми людьми в истории. Если старик сказал правду, и в этих катакомбах золото растет, как на дрожжах, во что мне верится с трудом, почему он сам его не добывает? — Он слишком стар, чтобы быть авантюристом. Сидит целыми днями в кресле качалки, пьет кофе и курит сигары. — Не может быть! — воскликнул Балтер, поправляя свою ковбойскую шляпу. — Старик не врал! Я нашел золото! — Где? — Уильямс оттолкнул своего приятеля в сторону. В двадцати метрах от берега расположилось заваленное массивными деревьями углубление. Среди прогнивших стволов и мха мирно лежали блестящие кусочки драгоценного металла. Уильямс трепетно изъял каждую крупицу и положил себе в карман. — Готовь динамит. Будем прорываться к своему счастью, — скомандовал Марти Уильямс, а сам продолжил поиски залежавшихся самородков. Так как... Большую часть денег на оборудование для добычи золота и наводку Уильямс заплатил из своего кармана. Он вел себя как начальник и старался не пачкаться в грязи. Да и зачем, если есть Балтер, который с радостью согласился помочь за 10% от выручки. Более того, Уильямс занял немалую сумму у знакомого банкира, чтобы добраться до Калифорнии. Провал означал не только изъятие банком дома, но и верную смерть. В те времена за словом в карман не лезли. Все решал револьвер. Озеро содрогнулось от мощного взрыва. Разбитые на тысячи щепок деревья осыпались дождем на золотых искателей. Изнемогая от жажды наживы, оба бросились к проделанной дыре. Веревки едва хватило, чтобы спуститься вниз. Под землей Их ждали низкие катакомбы с ветхими деревянными балками. — А где же золото? — оглядываясь по сторонам, спросил Балтер. — А ты надеялся, оно на входе будет лежать? — посмеялся с наивного товарища Уильямс и зажег факел. Старик сказал, что золото растет на самых нижних уровнях. — Ни одному кажется, что он тебе лапши на уши навешал посыпал золотым песком вход в старые катакомбы и обобрал тебя до нитки. Кстати, сколько ты ему заплатил? Уильямс ничего не ответил. Он и сам верил в эту историю с трудом. Но что ему оставалось? Другие места и золота кишат людьми настолько, что удачей будет, если каждому достанется хотя бы грамм драгоценного металла. Остается два варианта. Либо они с Балтером обнаружат здесь золотую жилу, либо он может позволить гробовщику снять с себя мерки. Спустив половину снаряжения, Уильямс и Балтер отправились в путь. Пробираясь по низким катакомбам, где для такой глубины был на удивление сухой воздух, золотоискатели помечали свой маршрут белой краской. Сразу делали зарубы на спусках чтобы легче было взбираться обратно и тащить золото на поверхность. Прошло больше часа, а они так ничего и не нашли. Вокруг только голые каменные стены и красная пыль под ногами. Но вот что-то блеснуло в темноте. Уильямс бросился на колени и принялся откапывать драгоценный металл. Добрый знак. В руке у него оказался самородок размером с арахис. Но стоило Уильямсу посмотреть по сторонам, как то, что было в руке, потеряло свою ценность. Здесь, среди искусственно обточенных стен и деревянных балок, расположился целый сад золотых самородков. Куда ни посмотри, везде золотая руда размером с кулак, а того и больше. Радости мужчин не было предела. Ведра наполнились за считанные минуты. Балтер и Уильямс уже начали обмениваться мыслями, кто и на что потратит деньги, как вдруг из темноты катакомб донесся странный звук. Он напоминал нечто среднее между звоном колокольчика и мерзким хихиканием. Что это было? Освещая вокруг себя пространство, факелом спросил Балтер и перекрестился. Он был человеком суеверным, поэтому лишний шорох и звук его изрядно пугали. «Должно быть, балки скрипят», — не сводя глаз с золота, — ответил Уильямс. Некогда ему было прислушиваться к звукам, когда прямо перед носом такое счастье. Не отвлекайся на всякую ерунду. Нужно как можно скорее добыть золото и выкупить эту землю. Старик мог продать секрет кому угодно. Я серьезно. Балки так не скрипят. Слышишь? Снова звенит и становится все громче. Николас Балтер еще раз перекрестился, достал револьвер и направил его в сторону звука. Звон внезапно утих, отчего ему еще больше стало не по себе. «Я же говорил, просто балки», — повторил Уильямс. Через несколько секунд его носа коснулся запах тухлятины, а из темноты раздался отчетливый жуткий смех. В катакомбах прозвучали выстрелы. Пока Марти Уильямс усердно тащил за собой ведра золотом, Николас Балтер стрелял без разбора в сторону звуков. «Да брось ты его! Нужно скорее выбираться отсюда!» прокричал Балтер, оглушенный собственными выстрелами. — Не могу. Я потратил на него все свои сбережения, — ответил Уильямс, скрипя зубами от тяжкой ноши. — Бросить золото равносильно смерти в этой яме. — В таком случае каждый сам за себя. Я из-за твоей жадности помирать не собираюсь. Сделав еще несколько выстрелов в преследователей, Балтер рванул вперед. Он первый добрался до веревки и поспешил выбраться на поверхность. Изнемогая от усталости, к веревке прибежал Уильямс. Вместо того, чтобы оставить ведра, он зацепил их карабином к своему поясу и полез наверх. — Бросай золото, тебе говорят! — кричал ему Балтер. По звону, который больше напоминал гул, можно было точно сказать, что преследователей было больше нескольких десятков, и они уже совсем близко. Осознав свою ошибку, Уильямс попытался избавиться от тяжкого груза, но было слишком поздно. Когтистые лапы схватили его за ноги и сбросили вниз. Не желая быть съеденным, как его товарищ Палтер схватил охапку динамита, зажег фитиль и сбросил его вниз. Во время золотой лихорадки погибло и пропало без вести множество искателей. Кого-то убили индейцы, защищавшие родные горы и леса, кого-то предали товарищи, а кто-то остался погребенным под грудой камней. Наши дни. Хмурые тучи и бьющееся о стекло автобуса дождь. Были как никогда кстати. Они идеально вписывались в настроение и положение дел Дениса. Еще три дня назад 14-летний мальчик, признанный юным гением, учился в Гарварде за границей. А теперь он сирота, вынужденный бросить учебу и уехать к бабушке в поселок. Как так вышло? Да просто судьба была неблагосклонна к Денису с самого начала. Давным-давно его отец уехал работать за границу, женился, у него родился чудный сын. Казалось бы, не жизнь, а сказка. Однако реальность куда суровее, чем расцарапанное от падения коленка. Через год после рождения Дениса его маму забрала тяжелая болезнь. Именно об этом думал мальчик, глядя, как из-под колес автобуса вырываются грязные волны не знать своей матери, смотреть на полноценные семьи было тяжело, но Денис всегда справлялся с этим. Он верил, если жизнь забрала у тебя что-то важное, значит, она непременно даст что-то взамен. Но теперь в это верилось с трудом. Неделю назад отец Дениса попал под колеса машины. В одно мгновение мальчик потерял и отца, и светлое будущее. Будучи еще несовершеннолетним, Денис был вынужден переехать к единственному опекуну – бабушке Гале, которая проживала в одном из поселков городского типа необъятной России. И вот спрашивается, где справедливость, рассуждал Денис, жизнь забрала у меня родителей, а что дала взамен? Ничего». Лишь добавила проблем, лишив возможности учиться в самом престижном университете мира. Да еще и на бюджете. Эх, это вам не облезлая школа, где учат только писать и считать. Конечно, студенты Гарварда не самый дружелюбный народ. Особенно, когда ты в два раза младше и в десять умнее. И вот тут гораздило мою бабушку из всех мест на планете поселиться в поселке. Чем город плох? Денис осмотрелся вокруг. Людей в автобусе мало, значит, поселок, в котором он едет, то еще захолустье. Так он себе все и представлял. Недаром Денис не смог осмотреть местные достопримечательности с помощью гугл-карты. Дождь еще не успел утихнуть, а автобус остановился напротив малопривлекательной остановки. — Поселок Вишневые сады! Громко объявил водитель. — Парень, ты просил сказать, где тебе выходить. Так вот, приехали. Денис недоверчиво посмотрел в окно. На остановке ни души, вокруг сплошные поля. — Ну, раз, говорят, выходить, — вздохнул Денис, покидая теплый автобус, — значит, будем двигаться по течению. Автобус тронулся, даже несмотря на крупный дождь, в воздухе остался неприятный запах бензина. Мальчик осмотрел расписанную матерными словами остановку и сразу представил себе здешних обитателей. Жизнь в этом цивилизации забытом месте не обещает быть уютной. Но Денис не отчаивается, в его голове уже зреет план, как выбраться из этой западни. Через полчаса к остановке подъехала синяя машина. Если быть точнее, старая копейка, которая, казалось, вот-вот отбросит колеса. Из нее вышла бабушка Дениса. Это была низкая, слегка упитанная женщина с коротким седым волосом и круглыми очками на переносице. Покинув салон синей копейки, бабушка посмотрела на высокого худого мальчонку, что стоял перед ней, и распростерла объятия. Денис понимал, чего от него хотят, но не сделал ни шагу. Для него эта старушка — посторонний человек, которого он совсем не знает. Не дождавшись, пока внук бросится ей в объятия, бабушка перешла в наступление. «Ой, какой высокий!» — приговаривала она, схватив внука за худые щеки. «А волос какой непослушный, прямо как у твоего отца!» Его в детстве из-за этого черным барашком дразнили. А глаза? Мамины, как я погляжу, да? Такой чистый, серый оттенок. Ты очки носишь? А они рановаты ли тебе? Честно признаться, я не знаю, на какой из ваших вопросов ответить первым. Пытался вырваться из ее рук Денис. Что ж ты так? Я ведь тебе не чужая. Зови меня бабушкой, а если хочешь, просто галей. Но лучше бабушкой. — Как же я давно мечтала тебя увидеть! — проронил слезу бабуля. — Я так взволнована твоим приездом. — Ой, прости, совсем забыла, что ты устал с дороги. Скорее садись в машину. Я столько всего наготовила. И яблочный пирог испекла, и пирожков с капустой, и соляночку сварила. Ты ведь кушаешь соляночку? — Не знаю. Никогда ее не ел, — пожал плечами Денис. — Как же так? А чем же ты тогда питался? — Бургерами, чипсами, кремом. И запивал все это колой. — Какой ужас! — испугалась за внука бабушка Галя. — Ты же себе так желудок сорвешь! — Да шучу я, — отмахнулся Денис. — Вы за меня не переживайте. Хоть мне и четырнадцать недавно исполнилось. Умом я? Как вы? Что? постоянно забываешь покормить кота и где оставил ключи от машины нет не в этом смысле это я так пошутил питаюсь я здоровой натуральной пищей в общем всем что содержит нужные мозгу витамины бабушка улыбнулась да я тоже пошутила что не ожидал от старушки мне хоть и за шестьдесят но у твоей бабки чувство юмора льется через край денис улыбнулся в ответ Первое впечатление о бабушке было очень хорошим. — Давай помогу положить вещи в багажник, — предложила бабушка Галя, забирая спортивную сумку из рук мальчика. — Ох, тяжеленная! Ты что, кирпичей привез из-за границы? — Нет, это кое-что намного полезнее. Книги. Бабушка слышала о том, что ее внук очень умен, но не ожидала, что тот вместо игрушек и одежды привезет библиотеку. Поселок Вишневые сады растянулся на десятки километров. Он состоял из плотно прилегающих друг к другу старых одноэтажных домов с широкими дворами, нескольких девятиэтажек и изредка попадающихся на глаза роскошных дач из красного кирпича, обнесенных кованным забором. К разочарованию Дениса они проехали мимо этих роскошных домов и направились к окраине. Здешние дороги не знали асфальта, поэтому поездка по глубоким ямам ничем не отличалась от американских горок. По пути бабушка Галя расспрашивала внука о том, в какие игры он играет, какие мультики смотрит, на что Денис отвечал. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на игры». Машина завернула в сторону березовой рощи и остановилась у нового дома Дениса. Одноэтажное здание с серой черепицей и широким деревянным крыльцом навивало некую тоску. свисающие из-под крыши цепи и лежащие на полу качели заставляли вспомнить фильмы ужасов. Вблизи дома несколько сараев, покрытый смолой спуск в погреб, загон с курицами и жующая траву корова. Бабушке было тяжело его мыть, поэтому душу для животного служили капли дождя. «Вот ты и дома!» — бабушка толкнула Дениса через порог. Мальчик неуверенно осмотрелся. После жизни в роскошном отеле этот дом походил на пещеру. Нет, здесь было чисто и ухожено, но пахло неспешной жизнью и старостью. Мебель была укрыта белыми вышитыми салфетками. Зеленые обои выцвели до такой степени, что их можно было выставлять в музее вместо картин. Люстра, половина лампочек, из которой были выкручены, была сделана в виде подсвечника. Бабушка прошла вглубь коридора и, зазывая мальчика к себе, распахнула белую дверь. Денис заглянул внутрь и приоткрыл от удивления рот. Ему показалось, что он попал в иной мир. На стенах этой комнаты висели фотообои ночного неба. Звезды и вселенные придавали комнате объема и некой магии. У стены новая кровать, у окна письменный стол с множеством ящиков. Денис ощутил под ногами мягкий ковролин. «Надеюсь, тебе нравится?» — произнесла бабушка. — Я выделила немного денег, чтобы обустроить твою комнату. В среду привезут большой шкаф, сможешь обклеить дверь наклейками, как это делал твой отец. — Как глупо! — проронил мальчик. — Зачем портить мебель наклейками? Ее же потом никто не захочет покупать. Бабушка поняла ход мыслей внука, но не стала ничего говорить. С первых минут общения она уяснила, что Денис сильно отличается от своих сверстников. — Ты пока располагайся, а я пойду разогрею соляночку. Ты ведь хочешь кушать? — Да, спасибо, — ответил Денис и уселся на край кровати. — Ведь эта комната и была в отличном состоянии, мальчику было не по себе. Эта пожилая женщина, этот дом, даже этот воздух и запахи казались чужими. Особенно было не по себе от мысли, что он тут пробудет до 18 лет. За ужином бабушка Галя то и дело доливала внуку солянку и вкладывала в руку пирожки. Она не могла поверить своему счастью, что, наконец, может закармливать внука, как все нормальные бабушки. Денису ничего не оставалось, как уплетать за обе щеки. Он не хотел расстраивать бабушку, учитывая, как она готовилась к его приезду. По обстановке в доме нетрудно догадаться, что дела с финансами совсем плохи. Мужчины в доме нет, чинить крышу и следить за хозяйством некому, а значит, бабушка потратила все сбережения на его комнату. Когда дело дошло до чая и шоколадных конфет, бабушка Галя села напротив и кинула на Дениса грустный взгляд. — Может, ты хочешь поговорить? — спросила она добрым голосом. — О чем? — О твоем отце. — Ты можешь мне все рассказать, к примеру, о том, как ты по нему скучаешь, как тебе тяжело. Я выслушаю. В такие моменты очень важно ощущать, что ты не одинок. Я плохо знал своего сына, он никогда не приезжал и звонил редко. Но у нас с тобой все будет по-другому. Спасибо вам, но это лишнее. Денис положил конфету обратно в вазу. Ему не хотелось лишний раз объедать бабушку. Я достаточно взрослый, чтобы понимать, что вечен только космос. Мне действительно грустно от того, что папы больше нет рядом, но это не повод плакаться в жилетку. Слезы рано или поздно высохнут, так какой смысл тратить время, проливая их? Философский подход к жизни и смерти отца еще больше растрогал бабушку, и та все-таки не удержала слез. Денис не знал, как реагировать на это, поэтому просто сменил тему разговора. «У меня есть важные дела, например, продолжить свои исследования». В Гарварде я изучал теории материи и пространства, колебания магнитных волн и множество других ответвлений физики ради одной цели. И для ее достижения мне нужно рабочее место. Скажите, у вас тут есть какой-нибудь гараж или другое помещение, в котором я смогу обустроить лабораторию?» Бабушка вытерла слезы. Она хорошо понимала, почему Денис так реагирует на смерть отца. Он давно смирился с потерей матери, — думала она, — а значит, был готов и к такому повороту событий. Плохо, когда дети перестают радоваться игрушкам и черствеют, как взрослые. Но раз он в порядке, лучшим средством помочь будет поддержать его. — Гаража нет, — ответила бабушка Галя, — но на улице есть погреб. Он очень просторный, и туда проведен свет. Твой дед... Был высоким мужчиной и постоянно бился головой о дверной проем, поэтому не поленился выкопать глубокий погреб. Там потолки не ниже, чем в элитных квартирах Москвы. Просторное помещение — это здорово. В Гарварде мне постоянно приходилось ютиться с другими студентами. А можно я его арендую для своих исследований? Обещаю, как только добьюсь успехов, тут же с вами рассчитаюсь. «Что ты такое говоришь?» — возмутилась бабушка. «Мы ведь родственники. Тебе не надо ни за что платить. Хочешь пользоваться погребом на здоровье. Только тепло одевайся, когда спускаешься вниз, и будь осторожен на ступеньках». «Большое вам спасибо!» — воскликнул Денис и на радостях пролил на себя чай. Криков было уйма. На штанах осталось коричневое пятно. «Зато бабушка...» От души посмеялась, наблюдая, как Денис прыгает в попытках их снять. Ночью, когда Денис выключил свет и улегся спать, раздался подозрительный скрип. Привыкшие к темноте глаза смогли разглядеть, как дверь его комнаты медленно отворяется. Нечто небольших размеров и темное проползло в дверную щель, таращась, На таинственное существо Денис пытался найти происходящему разумное объяснение, но в голову лезли лишь мысли о монстрах, которые любят полакомиться пальцами, которые ты не спрятал под одеяло. Темное пятно проникло в комнату, стало кружить по полу и тереться о стены, словно вынюхивая мальчика. Денис затаил дыхание, чтобы не быть обнаруженным. Но черный сгусток все равно его нашел. Ловким движением прыгнул к нему на кровать и неспешно направился к лицу. Денис ухватился за тяжелую книгу и уже хотел огреть монстра. Как вдруг тень улеглась ему на ноги и замурлыкала. От сердца сразу отлегло. Мальчик вспомнил, как бабушка говорила, что может забыть покормить кота. Чтобы развеять все сомнения и быть уверенным, что перед ним кот, Денис достал из рюкзака телефон. Подсветка озарила недовольную рыжую морду кота. Вот несколько минут поиграл с мальчиком в гляделке, а когда ему наскучило, положил голову и уснул.